Брак шестой. Глава первая. Несколько дней спустя. Мари. Душно. Абсолютно нечем дышать. Жар разливается по всему телу, забирая меня в свой плен, стремясь сжечь дотла. Что происходит? Пытаюсь сделать вдох, но в нос проникает запах гари, сводит горло и парализует легкие. Хочу откашляться, но я не в силах этого сделать. С трудом разлепляю глаза, ощущая противное сжение, и не могу ничего рассмотреть вокруг. Часто моргаю, стараясь восстановить зрение, и сквозь непонятную дымку с ужасом вижу, как ко мне тянутся языки пламени. Хочу встать и убежать, но тело не слушается меня, и тогда я решаю закричать. Открываю рот, но не издаю ни звука. Чувствую, как слёзы безысходности катятся по моим щекам и... Просыпаюсь. В горячих мужских объятиях, уткнувшись лицом в обнажённый торс и вдыхая горьковатый запах. Отстраняюсь, упираясь ладонями в мускулистую грудь, покрытую шрамами, что рытвенными проходят по всему телу, не оставляя живого места. Сильно зажмуриваюсь, чтобы не видеть этого кошмара, и убираю руки, но всё ещё остаюсь заключённой в цепких лапах зверя. Отпусти. Прошу так жалко, что сама себе противна. Но хватка становится жёстче. Впервые мне больно в его руках, впервые так безумно страшно. Хочу вырваться, но не могу даже пошевелиться словно в капкане, который сдавливает и впивается острыми зубцами в тело. Мужчина толкает меня, бросая на спину, вдавливает в кровать и нависает сверху, прижимает собой, и я задыхаюсь под ним медленно и мучительно. Чувствую грубые руки на своем теле, они рвут мою одежду в клочья и вот-вот доберутся до кожи, раздирая ее на куски, а следом и душу поэтому я кричу неистово, громко, и на этот раз по-настоящему. С воплями подскакиваю на своей кровати, кручу головой по сторонам, чтобы осмотреться, и выдыхаю, потому что оказываюсь в своей комнате. Одна. Судорожно обхватываю руками плечи, Всё тело покрыто испариной, но при этом я трясусь от холода. Быстро тру кожу ладонями, но не могу согреться. Внезапно осознаю, что запах Гарри никуда не исчез. Всё же он реален. Страх опять заполняет мой разум. Подскакиваю босыми ногами, касаясь прохладного пола. И прямо в пижамных шортах и майке выбегаю из комнаты в поисках источника вони. Нюх приводит меня на кухню, которая заполнена едким дымом. Кашляю и открываю окна, чтобы впустить свежий воздух и разогнать удушающий смог. Прикрыв нос и рот рукой, ищу причину всего этого безобразия и нахожу её в кастрюле, что стоит на включённой плите. Наконец-то чувствую облегчение, ведь всё могло оказаться куда хуже. Да уж, судя по всему, как только вода в кастрюле выкипела, картошка перестала вариться и благополучно начала жариться. Элементарно, Ватсон, дело раскрыто. Так, а где же главный подозреваемый в жестокой расправе над картофелем? Патюшки! Услышала испуганный визг за спиной. Да я же только на пять минут в интернет зашла добавила мама, заставив меня полностью расслабиться и захохотать. Недовольно взглянув на меня, она принялась заметать следы своего преступления, а мне ничего не оставалось, как помочь ей. Мы управились довольно быстро, но если у нас получилось вымыть плиту и даже кастрюлю, то с запахом Гарри дело обстояло сложнее. С ним не справлялся ни сквозняк, ни освежитель воздуха. Так что, когда появился отчим с перекошенным выражением лица, я, сославшись на то, что опаздываю на работу, поспешно ретировалась в свою комнату, а мама, следуя моему примеру, направилась во двор, где у неё вдруг появились неотложные дела. Из-за утреннего происшествия времени на сборы катастрофически не хватало, поэтому я лишь успела наспех принять душ, при этом стараясь не мочить волосы. «Быстро просушить такую капну просто невозможно». Оперативно оделась, схватила вещи и выскочила из дома. Стоило мне выйти за ворота, как я буквально столкнулась лицом к лицу с черноволосой женщиной в годах. Она была одета в ярко-красное пальто, из-под которого выглядывала длинная цветастая юбка. На голове такой же пёстрый платок, а на шее и пальцах — золотые украшения. Женщина внимательно просканировала меня своими карими проницательными глазами и улыбнулась, демонстрируя жёлтые коронки. «Цыганка, значит. И откуда она здесь?» «Я хантовая моя», — пропела она, не сводя с меня испытывающего взгляда. «Алексеевы в этом доме живут?» «Нет», — не сразу осознав её вопрос, медленно протянула я. «Вы ошиблись, здесь судьбины». Женщина удовлетворённо кивнула, однако уходить не спешила. Наоборот, приблизилась и попыталась взять меня за руку, но я поспешно отпрянула. «Извините, мне пора», — буркнула ей, направляясь вверх по дороге, хотя мне вовсе не нужно было в ту сторону. «Почему же Михаил опаздывает? Это так на него не похоже» ведь каждое утро он заезжал за мной ровно в назначенное время и также пунктуально встречал с работы. Водитель Углицкого просто не мог нарушить поставленные ему задачи. Но что же стряслось сегодня? Внезапно это перестало меня интересовать, потому что моих ушей достиг пугающий голос цыганки. «Замуж собралась, да только за демона идёшь. Чёрный он, как уголь, снаружи и внутри». «Не любит тебя и не пощадит», — угрюмо произнесла она мне в спину, вынуждая вздрогнуть и замереть на месте. «Надо уйти от неё, немедленно». Но словно под гипнозом, ведомая любопытством, я, наоборот, развернулась к странной женщине. «Вижу, что было и что будет. Хочешь, расскажу?» — подмигнула мне цыганка и, не дожидаясь ответа, подошла вплотную ко мне. «Помочь тебе хочу!» «Я не...» — промямлила я неразборчиво. «Несчастна ты, красавица! Беда чёрным вороном кружит над тобой!» Силком беря мою руку, женщина начала водить пальцем по ладони очерчивая линии. «Но рядом с демоном вижу ангела!» «Ищи два крыла на коже!» — вещала цыганка, будто в трансе, а я не понимала её. Только ангел сможет спасти тебя, свет от него исходит. Если не пропустишь, мимо не пройдёшь, то счастливо будешь с ним. И демон не сможет больше зла тебе сделать. Но если... Договорить ей не дал визг тормозов, остановившийся возле нас машины. Из внедорожника, звучно хлопнув дверью, вышел Влад и стремительно зашагал к нам. Цыганка отпрянула, но уйти от зверя не успела. Углицкий схватил ее за запястье, но при этом его взгляд был направлен на меня, изучающий и внимательный. Мужчина будто хотел оценить нанесенный мне ущерб. «Проверь свои вещи. Она что-то украла у тебя?» Рыкнул мне повелительно, пока женщина тщетно пыталась вырвать свою руку из стальной хватки. Не смей ослушаться Влада, всё же нащупала кошелёк и мобильный, провела пальцами по украшениям и, наконец, отрицательно мотнула головой. «Отпусти её, Влад, всё в порядке!» Как можно убедительнее выдала я. «Сейчас же!» — добавила громко и строго. Углицкий помедлил, недоверчиво посмотрев на цыганку, но всё же сделал так, как я попросила, после чего приблизился ко мне. Из-за его плеча заметила, как женщина, хитро подмигнув мне, сложила руки и взмахнула кистями, имитируя крылья, и только потом развернулась, путаясь в длинной юбке, и ушла прочь. Не успела в полной мере осознать всё случившееся, потому что Влад вдруг бережно обхватил ладонями моё лицо, заставляя посмотреть на него. «Ты чего побледнела? Она испугала тебя?» Сказала что-то плохое?» Забросал меня вопросами. «Надо было в полицию сдать её, шарлатанка Хренова!» Выругался Углицкий, а я нахмурилась. «Почему сразу в шарлатанка?» Возмутилась, окончательно приходя в себя и убирая его руки. Гадалка она, даже денег не взяла. «Только не говори, что поверила ей!» Разочарованно вздохнул Углицкий, а я молча надула губы. «Ну да, ты же восприимчива ко всей этой мистике!» «Марина!» — назидательно продолжил он. «Включи здравый рассудок!» «Где Михаил?» — перевела разговор, не желая выслушивать его нравоучения. «С чего это ты вдруг соизволил подработать водителем?» М -м, «Хочешь разнообразить свой опыт и познать жизнь простых смертных, так сказать, изнутри?» ехидничала я, специально выводя Влада на эмоции. «После помолвки у меня как будто спортивный интерес проснулся. Раздразни, тигра, за 60 секунд. Знаю, умею, практикую». «Не говори ерунды, лучше садись в машину», сурово прорычал Углицкий. «Не иначе, как 50 оттенков гнева от каменного истукана. И это всё мне? А за что?» Самолюбие его задело. Победно хмыкнула и заняла пассажирское кресло. Всю дорогу у меня из головы не выходили слова гадалки. Я никак не могла понять, что именно, а точнее, кого она имела в виду. И если с демоном всё было прозрачно, незаметно покосилась на Влада, то этот ангел с крыльями завёл меня в тупик. В то же время я не исключала варианта, что цыганка действительно просто хотела подзаработать, выдавая придуманные ею предсказания. Но взять у меня деньги ей помешал Влад. С другой стороны, откуда она узнала, что я выхожу замуж? И Углицкого так чётко охарактеризовала. Как же запутанно и сложно. С головой окунувшись в свои мысли, я не заметила, в какой момент машина направилась по незнакомому мне пути. «Сейчас мы ехали явно не к рекламному агентству «Гар-Анд». Испуганно взглянула на часы, в панике осознавая, что уже опоздала на работу, и повернулась к Углицкому. «Влад!» — растерянно позвала я. «А куда мы едем?» «Считай, что у тебя сегодня выходной. Твоё начальство в курсе», — бесстрастно сказал он вместо ответа. «Какого чёрта?» — взорвалась я, подаваясь ближе к нахалу. «С каких это пор ты за меня решаешь?» «Так надо, Марина», — невозмутимо бросил жених, паркуясь возле помпезного здания с вычурной вывеской «Свадьба под ключ от Натали». «Тётя уже внутри, так что постарайся взять свои эмоции под контроль», — кивнул в сторону входа. «Тебе не кажется, что следовало заранее меня предупредить?» — прошипела я, испепеляя Влада яростным взглядом и предвигаясь к нему. Ты бы или забыла, или спорила. А скорее всё вместе. Заносчиво выдал он, изогнув бровь. Поэтому нет, не кажется. Да ты просто... Уф! Раздражённо выдохнула я, сжав кулачки, а Углицкий лишь усмехнулся. Он собрался покинуть машину, но что-то его остановило. Откуда этот запах Гарри? Втянул воздух Влад, а потом наклонился ко мне и, взяв прядь моих волос, поднёс к своему носу. «Что у тебя случилось?» Заметно помрачнел он, но не отпустил мой локон, как бы невзначай перебирая пальцами. «Картошка!» — выдавила из себя я и сглотнула, потому что сейчас лицо Углицкого было слишком близко. «Сгорела!» — добавила осипшим голосом. Мысли тут же разбежались в разные стороны, не желая возвращаться. Так что импульсов моего мозга хватило лишь на то, чтобы сконфуженно прищуриться и неоднозначно повести плечами. «Ясно. Значит, кулинария не самая сильная твоя сторона», — чуть приподнял уголки губ Влад, не сводя с меня потемневшего взгляда. «Идём». Выпустив, наконец, прядь моей прически, резко отпрянул и через чур поспешно покинул машину.